В переполненном автобусе женщина готовится к выходу, в одной руке у неё авоська, а в другой детский горшок. Она горшком толкает мужчину и говорит: "Мужчина, вы не сходите?" Тот посмотрел на неё, на горшок и говорит: "Извините, я до дому потерплю".